Глава 25. Мне хотелось бы, чтобы время замедлило свой бег. Минуты и часы утекают сквозь пальцы, как вода, только встаю утром и уже вечер. Всего несколько дней, и если все сложится по первоначальному плану, я уеду. Мне уже не нравится этот план, а запасного у меня нет. Несколько дней в городе моего рождения и детства, затем поезд в столицу и самолет в другую страну. Когда я теперь снова окажусь здесь, рядом с семьей и дочерью, и немногочисленными друзьями. Возможно, стоит не уезжать, остаться. Бороться за свои чувства к Дроздову и доказать ему, что хочу быть только с ним, даже если он понесет ответственность за свой поступок. Да, только я до сих пор не знаю, нужна ли ему, нужны ли ему наши взрывоопасные отношения, или он просто отдает мне долг чтобы ничем не быть обязанным нашей семье и забыть о Конарейкиной, как о страшном сне. Вполне возможно. И мне не нравится эта мысль. Она болью отзывается в голове и сердце, нещадно пропитывая ядом мои влюбленные внутренности. Я трусливо забираюсь в свою скорлупу и отсиживаю из дома целые сутки. На вторые не выдерживаю и пишу Дроздову СМС. Как дела? Потому что его молчание немым укором убивает меня. Я слабая, безвольная и глупая мечтательница. Хочу, чтобы у нас все было хорошо, чтобы у него все было хорошо, чтобы мы беззастенчиво целовались на людях и ходили за руку, чтобы мы хоть раз ходили на нормальное свидание и дали друг другу шанс, чтобы Рома не сел в тюрьму и чтобы сказал мне несколько важных слов, из-за которых я бы с радостью отправила свой билет назад. Хочу, чтобы у нас был шанс. Рома долго не отвечает, хотя сообщение сразу показывается доставленным. Хожу с телефоном, словно он приклеился к моей руке, и я не могу без него жить. Папа даже несколько раз шутит на этот счет, я его игнорирую. Он вообще очень довольный последние дни. У него все прекрасно, жизнь удалась. Пенсия, лето, рыбалка. Телефон издает писк, и я бросаюсь к экрану, пожирая глазами всплывающее сообщение. Сухое и колючее. Работаю. «Можно к тебе приехать?» Тут же падает исчерпывающий ответ. «Не стоит». И следом еще одно сообщение. «Я не дома». Покусав губы, решаю продолжить нашу фонтанирующую эмоциями переписку. «Где ты?» «Не в городе. На свадьбу приеду, не волнуйся. У меня есть адрес». Я хочу швырнуть телефон в стену и потоптаться на его осколках. Почему он непробиваемый такой? Не видит, что я хочу помириться? И дело не в том, что через два дня нас ждет встреча в ЗАГСе, где я буду в роли невесты, а он — жениха. Я и не волнуюсь, просто хочу с тобой поговорить. Жду ответа. Пять минут, десять, час. И он так и не приходит. Хотя сообщение прочитано. И время от времени контакт Ромы появляется в сети. Его молчание порождает во мне очередную волну неуверенности. Неужели все те нежности и обожания, которые иногда проскальзывали через маску правильности и идеальности Ромы, я выдумала? Неужели у него ко мне ничего нет? Интуиция кричит об обратном. Я помню, как он меня целовал, жадно и с напором. А потом вспоминаю, как на несколько часов Дроздов оставил меня в одиночестве и уехал заботиться о доставке домой своей бывшей. «Иди к чёрту», — пишу на волне эмоциональности и тут же жалею. Доставлено и моментально прочитано. Опять без ответа. Отбросив бесполезный телефон, падаю на подушке. Перевернувшись на живот, беззвучно молочу по ней руками и ругаюсь, шлепая губами. Телефонный звонок заставляет меня подпрыгнуть и принять вертикальное положение. Так быстро, что перед глазами начинают летать мушки. Но это всего лишь Раздраженно Раздраженно отбиваю вызов и заваливаюсь обратно на кровать, не желая ни с кем разговаривать. Только я забываю, что от Волковой так просто не отделаться, и через 20 минут она уже стоит на моем пороге. Алла, я не в настроении. Мне еще собираться нужно. Но подруга словно не слышит, протискивается в прихожую, таща за собой огромный белый пакет. На ходу скидывает модные мюли и, сверкая озорными глазами, загадочно улыбается. «Сейчас оно у тебя повысится, гарантирую». «Это вряд ли». Смахнув с глаз длинную челку. Алла выставляет вперед руку и демонстрирует то, что я изначально приняла за пакет. Оказывается, никакой это не пакет, а чехол для одежды, в котором к горлу подскакивает удушающий ком. Просвечивает свадебное платье. То самое, которое я не стала мерить в магазине, потому что оно было слишком хорошим, идеальным, ужасно дорогим и заслуживающим, чтобы его надели на самую настоящую свадьбу. Тадам, Это тебе. Бери давай». Ты сошла с ума, произношу пораженное пятясь назад. Прячу за спиной руки, отрицательно качая головой. Сердце стучит о ребра, набирая оборота, а на глаза наворачиваются непросыхающие второй день слезы. При виде моего состояния, улыбка медленно сползает с лица подруги. Не нравится? Мне казалось, оно прямо для тебя. Рома увидит тебя и обалдеет, а не и трахнет прямо в нем. Мне нравится, А насчет остального. Все под большим и жирным вопросом. Ты же видела билет. Да и еще кое-что случилось». Алла опускает руку с платьем, хмуря свои темные, идеально вычерченные брови, и философски изрекает. «Нервничать накануне свадьбы нормально. Значит, у вас все по-настоящему. Если бы ты была спокойна, как удав, я бы забила тревогу». «Ты не понимаешь. Мы с Ромой поругались. Я его обидела, он тоже наговорил мне лишнего». Если мы с ним не поговорим, я почти уверена, свадьбы не будет. Он, конечно, обещает мне обратное, но только из чувства долга. А я плевать хотела на его чёртов долг. Я просто хочу выяснить всё, что между нами творится. Хочу, чтобы он не отгораживался от меня. Хочу, чтобы он перестал играть. То поманит к себе, то морозится. В конце срываюсь на отчаянный крик, радуясь, что дома сегодня всё же никого нет. Я хочу понять, стоит ли мне остаться. Любишь его? склонив голову на бок и сверля меня внимательным взглядом, интересуется Алла. «Да», — вылетает из меня незамедлительно, и на душе вдруг становится на пару килограммов легче. Просто от того, что призналась кому-то. «Я люблю Рому Дроздова. Люблю. И трепетно оберегаю надежду. Вдруг он тоже любит меня?» «Отлично», — хлопает в ладони вновь расплывшаяся в улыбке Алла. Поговорить, говоришь, вам надо. Наедине? По телефону не вариант? Да, и не дома. Он написал, что не в городе. Сейчас узнаем, насколько это правда. Что ты собираешься делать? Конечно, позвонить Виталику. Чаем угостишь? Подруга вешает на крючок чехол с платьем и достает из сумки мобильник. Хитро улыбнувшись, снимает с экрана блокировку и начинает быстро печатать. Это не самая лучшая твоя идея. «Все мои идеи гениальны, да, Виталик?» — хихикает Алла. «Но, я должен сказать да», — скидывает брови Костенко. Он сегодня выглядит необычно и смотрит на Волкову как-то по-особенному нежно. Волосы свои вечно немытые собрал в хвостик. Вместо кожаных штанов — джинсы с дырами на коленках. Вместо очередной сатанинской футболки — обычная белая. А сверху — рубашка из фланели в красную клетку. Никогда его не видела настолько нормальным. Это Алла на него так действует. Если хочешь, чтобы я поехала ночевать к тебе, то да. А вместо ответа, Костенко притягивает к себе мою подругу, и, положив руку на ее затылок, глубоко целует: Ого! Только и могу вымолвить, округлив глаза. Быстро они. Новоиспеченная парочка всасывает друг друга, как пылесос одинокий носок под диваном, совсем не стесняясь моего присутствия рядом. Могли бы и предупредить. Бормочу себе под нос и отворачиваюсь, разглядывая стены новенького лифта в многоэтажке, где живет Дроздов. Мы собираемся совершить вторжение. Костенко узнал, что Рома находится на съемках за городом, на одну из баз отдыха, но ночевать должен приехать домой. Во сколько — неизвестно. С ним мой будущий муж хотя бы поговорил, как с нормальным человеком. Видимо, потому что они с Виталиком друзья, и тот не сделал ничего предосудительного и обидного. Например, не отправил Рому к черту и не спровоцировал заведение уголовного дела на его персону. Может, еще и аппаратуру помог ему керосином облить. «Мы решили попробовать буквально вчера», рассказывает Алла, продолжая тискаться со своим фриком. «И нам понравилось. Так что мы типа встречаемся», — подхватывает Костенко. «Совет вам да любовь. Не не давай, сейчас и ты свою личную жизнь наладишь». Я же тебе говорила, Ромочку Дроздова надо было брать еще на первом курсе, пока он был безумно влюблен и смотрел на твой род, как голодный птенец, назидательно произносит Волкова. Если б докобы, да теперь он меня ненавидит. Конорейкина, мой тебе совет чисто мужской и чисто дружеский. Ни один парень на свете не будет добровольно жениться на девушке, которой ему неприятно, говорит Вит. Он делает это не добровольно, а из чувства долга. Вот увидите, ничего из этой затеи не выйдет. Я тебя умоляю, вы просто идеальная пара. Ваши тараканы найдут друг друга и будут активно размножаться. что ты, ты очень много знаешь об отношениях полов для человека, который собирается отдаться науке. Говорю, скрещивая на груди руки. Инстинкт размножения никто не отменял. Каждой твари по паре. Перевожу взгляд на Аллу. Она смотрит на Костенко с вожделенным обожанием. Еще немного, и из ее глаз посыплются розовые сердечки. «Вид, ты такой романтик!» — охает подруга. «Боже, они опять сосутся». Двери лифта наконец-то открываются на нужном этаже. Протискиваюсь мимо целующейся парочки, таща за собой платье. Несмотря на мой протест, Волкова прихватила его с собой, и теперь я отвечаю за его сохранность. К моему облегчению платья она не купила, а взяла на прокат по бартеру. В её ТикТоке почти 500 тысяч подписчиков, и каждый день новые прибавляются десятками. Местные предприниматели просто мечтают там засветиться хотя бы на несколько секунд. «Что-то я запамятовал», — оглядываясь по сторонам, задумчиво тянет всклокоченный Виталик. «Туда», — тыкаю пальцем в нужном направлении. «У тебя правда есть запасные ключи?» «У меня нет, но есть у него». Только сейчас замечаю на лестнице, расположенной сбоку от лифта, задремавшего Лекса. Парень прислонил голову к стене и сладко посапывает, несмотря на жутко неудобную позу и ярко освещенную лестничную площадку новостройки. Ну, просто вся честная компания в сборе. «Не стыдно вам ребенка было из дома выдёргивать?» «Тоже мне малыш», — фыркает Алла. «Зачем тогда вы здесь?» «Не хотели пропустить самое веселье», — говорит Вита и, обняв за плечи довольную Волкову, притягивает ее к себе. Целует в лоб. Мои брови взлетают вверх от демонстрации этой неприкрытой нежности. Но кто бы мог подумать еще в начале месяца, что они закрутят романчик. И он явно значит для них намного больше, чем ребята стараются друг другу показать. Кто бы мог подумать в начале месяца, что я буду отпирать дверь в квартиру Дроздова запасным ключом его брата, потому что он не отвечает на мои звонки. У меня в руках будет свадебное платье и пакет с босоножками. На завтрашнее утро Алла вызвала мне стилиста, а я так ни разу и не видела в живую ресторан, в котором планируется банкет. Все было не до этого. Сердце чистит, и ладони предательски потеют. Выталкиваю протестующих Костенко, Волкова и младшего Дроздова за порог, и остаюсь одна. В квартире тишина и пахнет Ромой. Пахнет домом и одиночеством. Аккуратно вешаю свадебное платье на рейл с одеждой, обувь там же бросаю на пол и осматриваюсь. Первым делом проверяю холодильник. Мешок зеленых яблок и бутылка кефира. Вот и весь ужин холостяка Романа Дроздова. Усевшись на край дивана, принимаюсь ждать, нервно репетируя свою речь. Между прочим, понятия не имею, как начать с ним разговор. Сразу признаться в чувствах. Или немного поскандалить для затравки. Сложный выбор. Должно быть, я задремала, укрывшись толстовкой Ромы, потому что, открыв глаза, не сразу понимаю, где я. В прихожей слышится какая-то возня и усталый приглушенный стон, приподнимаясь на подушке и опуская на пол ноги. Мне выйти его встретить? Или остаться ждать, сидя на диване? Он будет рад. Или покроет меня трехэтажным матом и выдворит за дверь. А может, просто набросится на него с поцелуем и застав врасплох? Пока я размышляю, Рома проходит в ванну и, судя по звукам, моет руки. Жду его появления, затаив дыхание и вцепившись в обивку дивана. Дроздов появляется на пороге комнаты темным силуэтом, и прежде чем я успеваю обозначить свое присутствие, включает потолочную подсветку. Забрасывает руку за спину и избавляется от футболки, откидывая комок ткани в сторону. А потом смотрит прямо на меня, ощутимо вздрагивая всем телом. «Твою мать, Лена Конорейкина! Так и заикой можно стать!» «Привет!» Вскидываю руку вверх, перебирая пальчиками.